Слова третья. «Чего мурашка за невзгодил? Думу-думашь, надумаешь думашь будет веселей? Садись, варенца вон поешь!» Он сел за стол. Стул скрипнул, лампочка мигнула. комар плесарь застрекотал, запрыгал по окну. «Баб, скоро мы в Москву!» «Отцового открыла! Чего ж теперь?» Кому малины-то купить? Баб, скоро? Скоро. Скорее, чем быть, не будем ешь. Мертвец помнишь, как любил. Малиновые косточки в зубах встревали. Причмокивая, шевеля губами, она просила. Петя, шпичек, почись. Он чистил спички, ножиком скребя на хлюпенькие шпажки и, отодвинув занавеску, Через парное с яблочного варево стекло смотрели в сад, задумчиво сковыривая в ртах семян, застрявших острики. Баб, хочешь фокус покажу? Он спичку заточив, пока она не видит, углем измазал не сгоревший фитилек. И получилось, что она уже сгорела. А можно раз еще черкнуть, и вспыхнет. Шпички положи. Участки вымерли, растаяли бензинные дымки, оставив колею на колее, гремя добром переездным, проехали автомобили, на станцию последние автобусы ушли, и где-то там, за Ленинградки поворотом, зажглись счастливые огни московских окон сквозь серый дождь, секущие желтые шары. Бродили линиями брошенные кошки. Малиновых рядов прорежки смотрели грустно, далеко, На прибранные к осени сады, И сашки Василевских комнаты окно. Темным темно, когда идешь калитку закрывать чернила, Кап-кап-кап по желобкам, по травкам, А утром выйдешь, смотришь, никогошеньки. Она отдвинет на нейтральной полосе заступку, сыпает душем ледяным с колючих лап, прищурится. Не видит ли с чужих оград сосед? Соседа нет. Сгибаясь пополам, кряхтя, пройдет по кругу яблони теть Любы, как на базаре, выбирая, близко к носу поднося, который без бачка, без порчи, без гнилка. И он за ней с корзинкой, из переданных яблок в тихоря назад в траву. Ложи! Возьмет и выкинет потом. Она о фартук яблочко утрет, Проглянет небом на просвет. «Ложи! Ложи! Ложи!» И за следами их в траве примятый Отборных яблочек соседских полукруг Опять сойдется в круг. Она все тоже яблочко найдет, А бок оттрет. «Ложи!» «Зачем нам, ба? У нас своих!» В свой их не сладкие растуть. И сладкий сок стекает по щекам, под рукава, Холодный терпкий, липкий яблоневый мед. Подачной линии одни, в седом тумане, Окажется, одни на всей земле. С укуса пар идет, со слов свывает ветер тучи. Сашки нет. Журналов стопки пахнут сыростью, мышами, И папы правда тлеет медленно в костре. Он дует, машет юности обложкой, Но юность сырость не берет. Чуть-чуть раздует, дымом наперчит и гаснет, Пока она на керосин не даст, вздохнув добро. Нос керосина только полыхнет и снова свянет, Закоптит, дымит, шипит слепучей бородой Опавших листьев. Из глаз течет, и хлеба не печет. Картошку, баб, давай немножко. Картошку в пепле не пякуть, Пекут, в углях пякуть, А слизьи в прах один. И все же поглядит, подумает, Захочет тоже, разрешит. Поменьше подбирай, Большой клубей не пропечешь. Картошка в прахе серая дымит, с руки на руку прыгает и сжется, разломишь черная дотла, пустая, как гнилой орех. Она уйдет, он палкой в листьях ямку разворшит и закопает яблоко в костер. А вдруг не хуже выйдет, чем картошка? Но яблоко в костре невкусное совсем. «Утрись, измазал щечки сатана!» «Тут ба!» Она посмотрит, усмехнется, Достанет из кармана папин клетчатый платок, расправит уголок, приплюнет. «Не надо, ба! Я са!» — и ходит щеки ходуном. А глянешься — так седенько, так мокро все, так скучно. Во рту язык от яблока прокис, похрустывает на зубах песочек пепла, и хочется из самого себя куда-нибудь, где нет. С буржуйки в горнице тепло. В пустую дверь, чтоб холодом не шло, придумали завесить покрывалом, приставили матрас, закрыли ставни. Лежишь и смотришь из окна на тусклый круг настольной лампы, двоящийся в стекле, как нимб на черном и безликом образке. «Уходник Николай, когда же это было?» «Чего там, ба? Аба! Молчит, перебирает на полу журналов стопки, на растопку, Мурзилка, знамя, юность, огонек. А он уже идет по сну, назад тропинкой с Сашкой, На свет проросшей в небо таволгой травы. «Петруш, шмотрик, рик, что бабы нашла!» Петруша спал. Огромное пространство головы в которые вмещались поле, лес, река, дорога к станции и небо. Забор, калитка и сарай, Москва, метро, троллейбусы, трамваи, Сашка, шарик. Что было завтра, что сейчас, все это лето и зима прошедшая, и та, какая будет. Дом отдыха «Союз», «Анапа», «Папа», «Мама», «Море» закрыл глаза и есть. «Петруш, дохлянь!» И не открыл глаза. Слились в одно пространство, время, перемешались в голове. Читает папа правду, за столом не обернувшись. Мама у плиты заваривает чай в знакомый чайник с носиком-слоном, который ты давно разбил. А тот, какой потом в хозяйственном купили, купили в честь того, что на разбитый был похож. Но первый цел в сейчас. Так ясно видны буквы в папиной газете, Так вкусно пахнет гренками с плиты, И нужно их предупредить, Чтобы не умерли в том завтра, Которое настало и прошло. Сон обнимает горячо и нежно, Шуршат страницы, тикают часы. Они приедут в пятницу, Которой уже не будет никогда. «Петруш, да посмотри, что баба-то нашла!» По пыльной кромке серого шоссе Она идет сквозь сон за ним, Из воздуха вытягивая след домашнего тепла, Прихожей их, от мамы сумки запах, От папиных газет, его бумаг, его стола, его пальто. Идет на новогодний запах мандарин и елочных колючек, Весенний запах маминой мимозы, что папа маме подарил, мешает дым в костре горелой лыжной палкой, щитом, который папа для великой битвы Лыжных палок вырезал, сгоняет сырость веток, листья, мусор, свет, в несогревающий огонь, слепящий дым, совочком подбирая с пепелища на удобрение в жестяный тазик прах. Петруж да пошмотри, что баба нашла!» Садилось солнце в красный лес, горело в листьях золотым, тянуло через ветки рыжие лучи и вдруг погасло. Сырая мокротень, и ничего за ней. Осыпанный алмазной блесткой ветки, дорожку к повороту рвет туман, ползет к калитке. И кажется, что эта пелена пахучая, грибная, съедает все, что только попади, и растворишься в ней, исчезнешь, не найдут. Щенок, с таким же пятнышком на лбу, как Сашкин шарик первый, прыгает в ногах, и ветер тихо траву шевелит, сметает вдоль забора желтые веретенки опавших листьев. Все тихо, никого, щенок и он. Свой только голос слышно, Но голос странный, Свой не свой, Чужой, со стороны, Издалека, как в записи магнитофонной, Эхом, медленно, Сквозь время. Хороший пес! Она тебя не разрешит. Ты понял? Понимаешь? Я Сашке дам тебя. Ей тетя Люба может разрешит. Ей может разрешат. Давай пойдем, пойдем. Щенок отпрыгнул, Побежала из сна, как будто там его позвали. «Петруш, да посмотри, что баба -то нашла!» И он открыл глаза. Она сидела в зеркале шкафном, спиной к нему, лицом к нему. Все так же, как уснул, перебирая на растопку-мурзилку знамя, юность, огонек. Их было две. Одна спиной к нему, невидимыми пальцами ворша, Журнальные листы на веерок, Труся за шкирку корешки и скалы, Чтобы не спалить, не дай бог, Денежный заклад в растоп. Другая со стеклянными руками Из зеркала смотрела прямо на него. Как могут встретиться глаза, Смотреть друг в друга, когда она спиной? Ты зеркало внутри и смотришь из, Сквозь мутное стекло за паутиной пыли. В огромном ящике повешенных одежд, С привычным духом сырости и крыс, Набитого трепьем, спрессованного весом, Вдавившего раздутым брюхом пол, Внутри нее. И он отвел глаза, спросил. «Да баб, чего?» «Чего, Петрушка? Смотришь?» «Шмотрют? Любусь. Чего ж не посмотреть? За посмотренный денег не беруть» беруть — То вон, найду заклад, да расплачусь сполна. — Какой еще? — Заклад, тупеть. как же, не помнишь, что ли? — Какому куму жизнь-то заложил? — Какому куму? — А вот сюда, в страничке, жизнь. — Чего ты, баб? — Чего? — Ишь ты, хитришка, шмотри услышать кум. Что кумовок своих не признает. И левым правым глазом в отражении подмигнула. Не бойся, деду, шутит бабу, уж нашла. Чего нашла? А вон. Иди да глянь, чего, закладик, говорю, закладик, вишь ты? Целей жавых небось, который год ляжить. Он неохотно сполз с постели и взглядом взгляд из зеркала, поймав, Она знакомую бумажку протянула. «Хляди, Белеть, назад доедешь, Неть? Ба, ты сама тогда его купила. Как не купить, когда сам бес из ангела просил?» И зеркало кивнула, подмигнуло. «Да, может, Петька не просил? А я бы знал, что будет. Да ты просил ли Неть?» То просить, знаете или неть, что просит? То, может, пустой просил. Не дай мне, Господь, прости. Кого просил, то знаешь оленеть? боженьки помилуй люди просить, а дай за даром, знаешь у кого? Зеркальная старуха повернулась. Чего? Узнал закладик то? Узнал, бери. Он отступил зажав в кулак счастливый лотерейный автомобиль для папы с мамой, выигравший билет. Я же не чтоб они на ней убились, а чтоб убились кто? И отвернулась, и снова зеркало смотрела на него. Никто, сказала тихо. Так кум то твой никто и есть, и нет ни где, и жал сорта не кажеть и шерстью не порос, и рожки не торчать, и хвость не прищемишь. Чего ж? Никто не виноват, никто не убивал. А третий год в земле Иван да Марья. Десяточек надбавь, и будешь старше их. Не ты. Ну, это же случайно, а не ты, сказала Сашка в голове и повторил, не отводя глаза. Не я. Не ты, то кто? Что ль, черт давал, да ты не взял? Купи, баба, купи, баба. Что ль, мать живого сына в хроб, Скажи. Да бог твой, вот кто. Что сказал? Сказал. сказал, так повтори. Ну, повтори. И, глядя в зеркало стеклянные глаза, он повторил. Он их убил. Он, баб, нас всех убьет.